Глава восьмая. Солнце под Ермом. Воздушный корабль начал винтом забирать высоту. «Мы летим в солнечный край, который когда-то назывался Туркестаном», — сказал Ли. «Там мы добываем солнечную энергию». Но это далеко не единственный источник энергии. Если бы я стал описывать вам все способы добывания нами энергии, вам пришлось бы слушать не одни сутки. Достаточно сказать, что каменный уголь мы давным-давно оставили. Его осталось слишком мало. Кажется, нет больше ни одной силы природы, которую мы не использовали бы. Мы добываем энергию, пользуясь работой ветра. Мы покорили вулканические силы, заставили работать земной магнетизм и земные электрические токи. Наконец, нам служит атмосферное электричество. Даже грозу, которой некогда с ужасом поклонялись, как страшному богу, мы запрягли на службу человечеству. Морские волны, морские приливы и отливы – наши работники-богатыри. Я уж не говорю о водяных двигателях. Высоту культуры мы теперь измеряем по количеству потребляемых киловатт. И я думаю, это самый верный и точный измеритель. Все безграничное количество энергии, получаемой нами, мы перегоняем в центральные аккумуляторы. И оттуда распространяем по радио во все уголки наших стран. По поверхности Земли, в небо, где летают наши корабли, в глубину океана, для наших подводных судов и даже под землю. «Ну вот, мы, кажется, и прилетели», — сказал ли. Наш воздушный корабль мягко опустился, и я вышел из кабины. Как нехорошо освещалась внутренность корабля, я невольно прищурился от яркого солнца. Оно резало глаза до боли. Я бывал на юге, но этот свет как будто стал ярче, ослепительнее. «Наденьте темные очки», — сказал Ли, подавая очки. «Вы не привыкли еще к этому освещению». Надев очки, я увидал, что ослепил меня не только и даже не столько солнце, сколько огромные зеркала, отражавшие его. Эти зеркала имели форму усеченного конуса. По оси его были расположены паровые котлы, окруженные стеклянным футляром. Особое приспособление с часовым механизмом поворачивало зеркала вслед за солнцем. «Видите, как все это просто», — сказал Ли. «Зеркала, поставленные под углом, собирают солнечные лучи в один фокус и нагревают воду до точки кипения. Получается пар. Он приводит в действие электрические машины, а энергия, как я сказал уже вам, передается по радио. К Ли подходили люди, в таких же костюмах, как и он, ни лицом, ни наружностью, не отличавшиеся от него. Ли говорил с ними о сложных технических вопросах, бросая непонятные для меня слова и термины. Когда мы остались одни, я спросил, вы разговаривали, вероятно, с инженерами, но где же рабочие? Я хотел бы посмотреть на них. Ли окинул меня удивленным взглядом. Рабочие? Каких таких особенных рабочих вы ищете? Мы все рабочие. Один из нас знает немного больше, другой немного меньше. Один более талантлив, другой менее. Вот, собственно, и вся разница. Но, вернее, пожалуй, сказать, что у нас все инженеры. Потому что каждый из наших рабочих знает больше, чем знали инженеры вашего века. С неискрываемым удивлением смотрел я на работу этих инженеров. Здесь никто не кричал, не распоряжался. Каждый знал свою роль. Все работали согласованно, как музыканты в оркестре, без дирижера. Вы удивлены этой концертностью? Спросил меня Ли. Да, тут есть маленький секрет. Конечно, здесь большую роль играет простая привычка к коллективному труду. Но вспомните хотя бы пчел, которые умеют так дружно работать, не мешая друг другу. Но у нас дело обстоит несколько сложнее. В тех случаях, когда нам надо срочно произвести работу, требующую участия рабочих масс, мы пускаем вход в передачу мысли на расстоянии. Невидимый вами дирижер направляет и координирует действия отдельных работников и массы в целом. Передача мыслей на расстояние? Ну да, в этом нет ничего удивительного. Эль говорил, что и в наше время уже знали, что всякая мысль сопровождается излучением электромагнитных волн. Мы развили в себе высокую чувствительность к восприятию этих волн. И при помощи передачи мысли на расстоянии нам удалось создать идеальные трудовые артели. Но не подавляет ли это личность? Ну, вас еще, я вижу, не отмер индивидуалист, улыбаясь, ответил мне. У нас нет противоречий между личностью и обществом. Все, что полезно обществу, полезно личности. И напротив. Настанет время, продолжал задумчиво Ли, и энергия мысли заменит собой радио. По крайней мере, в области обмена мыслями. Мы иногда и теперь прибегаем к этому способу разговоров. Какая, однако, невыносимая жара, сказал я, задыхаясь от зона. Спустимся в подземные галереи. Там вы освежитесь, предложил Ли. Шахты, спросил я. А вот увидите. Загадочно, ответил Ли. И мы спустились по отлогой галереи на широкую площадку, находящуюся под землей. Садитесь в лифт, это будет скорее. Лифт перенес нас на глубину двух десятков метров. Выйдя из лифта, я увидел, что нахожусь посреди огромной круглой залы с высоким сводчатым потолком. Мягкий свет заливал эту залу. Во все стороны от нее шли широкие туннели. Мы углубились в один из этих уходящих вдаль туннелей. Я с удовольствием вдыхал чистый и свежий воздух. Туннель все расширялся, и в конце его я увидал нечто, заставившее меня остановиться от неожиданности. Казалось, что я вижу мираж в пустыне. Перед нами вырос огромный тропический сад. Среди пышной, сочной растительности струились фонтаны. Дорожки были посыпаны золотистым песком, посредине сада покоилось тихое озеро, необычайно чистой и голубой воды. Множество птиц летало между деревьев, дополняя воздух щебетанием и шелестом крыльев. И над всем этим голубой полог неба или стекла, я не мог этого определить, с огромным солнцем посредине. В этом подземном городе живут работники нашей солнечной станции, сказал он. Не правда ли? Хороший уголок. Многим так нравится здесь, что они проводят под землей все свое свободное время, наслаждаясь тишиной, прохладой, прекрасным воздухом и солнечным светом, который передается сюда системой зеркал. Радиоэкраны позволяют им видеть все, что происходит в мире на поверхности земли. Их комнаты ничем не отличаются от моего белого домика. Если у нас будет время, я покажу вам замечательный аквариум, зоологический сад. Слова ли были прерваны каким-то грохотом раздавшимся над нашими головами. Лин сторожился. «Идем скорее на поверхность. Там что-то случилось», — сказал он. Мы быстро поднялись и вышли, вернее, вошли в горячую печь ярких лучей туркистанского солнца. В тот же самый момент я увидел странное явление. На безоблачном небе вдруг образовалось прямо над нашими головами небольшое черное облачко. А вдруг ослепительное, даже в лучах солнца, молния прорезала облако и, полоснув по небу, ударила в зеркальный собиратель солнечных лучей. Я невольно пригнулся от последовавшего удара грома. Осколки зеркала брызнули, как золотой дождь, в разные стороны. «Разрядник!» – закричал Ли. Но люди уже сами знали, что делать. Не прошло и минуты, как в разных местах из-под земли начали показываться толпы людей с различными инструментами. Казалось, будто кто-то раскопал огромный муравейник, и все муравьи вышли наружу. Мне никогда не приходилось еще видеть, чтобы люди работали с такой быстротой и организованностью. Их было не меньше, нескольких сот, и тем не менее не слышалось ни криков, ни приказаний. Каждый знал свое место, работал четко, как часть хорошо слаженной машины. Никто никому не мешал, ни суеты, ни давки. Одни несли запасные зеркала, другие раздвигали складные лестницы, иные разбирали осколки. Не прошло и нескольких минут, как солнечные установки были уже исправлены. Мусор и остатки зеркал унесены, люди ушли под землю, и ничего больше не напоминало о разрушении. Я был восхищен этой необычайной организованностью и невольно снова вспомнил слова Ли об оркестре, руководимом невидимым дирижером при помощи излучения мысли. «Однако, что произошло? Откуда эта неожиданная гроза?» – спросил я Ли, когда все улеглось. «Работа американцев», – отвечал Ли. – «Они сгущают на расстоянии атмосферное электричество и вызывают грозу. Очевидно, у нас где-нибудь произошел временный прорыв воздушного заграждения». Этим и воспользовались враги, чтобы нанести разрушение нашим силовым установкам, но в другой раз им это не удастся. Недавно мною поставлены грозовые разрядники. К сожалению, их не применяли до сих пор, считая, что и воздушное заграждение вполне охраняет нас. Я не заметил, как подошла к нам Эа. Она сказала Ли, что шпионы пойманы, что в последней борьбе они уничтожили два наших корабля, но вместе с тем погибли и сами. И потом Эа наклонилась к самому уху Ли и что-то прошептала. Я удивился этой чрезмерной предосторожности. Ли кивнул ей головой и, обратившись ко мне, сказал так же тихо. «Сейчас мы выступаем». Затем он добавил, несколько повысив голос. «Момент слишком серьезный. Нужна особая осторожность. Идем».